Глава четвертая Дорога в Харлем занимает весь день Лишь миновав Бевервейк, откуда мы выплыли на озеро Вейкермер, скиф быстро продвигается вперед Оставив позади Спарндам, мы вновь долго преодолеваем шлюзы и каналы Радует только то, что Харлем уже видно. День клонится к вечеру, и я чувствую себя изможденной. Когда лодка причаливает у замкового моста, я с трудом встаю на ноги и схожу на набережную. Шатаясь от усталости, захожу в первый попавшийся трактир. К счастью, у них есть свободная койка. А то, что придется спать в одной комнате с другими постояльцами, меня сейчас не беспокоит. Сидя за столом в обеденном зале, а разомлев от тепла и горячей еды, я наконец-то начинаю приходить в себя. В краем глаза замечаю, что на меня пялятся какие-то мужчины. Стараясь не встречаться с ними взглядом, я пытаюсь выглядеть как можно более неприступной, что легко удается при моей-то усталости. К счастью, они быстро теряют ко мне интерес». Ближе к ночи разгул пирующих нарастает, но к тому времени я уже лежу в закрытом алькове. Альков. Спальное место в стеной нише, закрывающееся дверцами или шторками. Несмотря на то, что день выдался таким длинным, я долго не могу заснуть. Лежа с закрытыми глазами, слушаю храп и дыхание соседей по комнате и шум, доносящийся из харчевни. Я думаю о своих родных. И вдруг в памяти всплывают картинки из раннего детства. Ребенком я однажды чуть не утонула. Штормовой северо-западный ветер пробил ватерландскую морскую дамбу, а затем и плотину вокруг Бэмстера. Погибло много людей из скота. Глинобитные фермы с тростниковыми крышами снесло потоком воды. Расположенный на возвышении центр Дрейпа стихия пощадила. Но даже богатые и именитые жители деревни не смогли, что называется, выйти сухими из воды. Когда произошло это наводнение, мне было всего пять лет, и детали случившегося известны мне только по рассказам. Но я хорошо помню, какой беспомощный себя чувствовала, когда крыша нашего дома, на которую мы забрались всей семьей, обрушилась, и нас увлекла за собой вода. Плавать я не умела, но мне бы это и не помогло. Как только море начало отступать, неумолимый отлив утащил за собой всех. Те, кому не посчастливилось намертво вцепиться во что-нибудь, пропали. Меня выудил из волн и затащил на борт скифа сосед. Родителям и братьям удалось спастись. Альтия и Йохана, мои старшие сестры, утонули. Едва забрежил рассвет. Я уже не сплю, но тихо лежу и вновь думаю о своей семье. Прочие постояльцы выбираются из своих альковов. Слышно, как они зевают и желают друг другу доброго утра. Кое-кто тихо переговаривается. Я тоже встаю и начинаю не спеша одеваться. Льняная рубаха, юбка, фартук, корсет, жакет, платок на плечи и чепец. Время от времени поглядываю в окно. Несмотря на ранний час, на набережной уже полно народу. Грузовые и пассажирские суда отплывают с первыми лучами солнца. Я собираю в мешок свои вещи. Письмо Матиаса лежит среди одежды. При взгляде на него я улыбаюсь. Если получу место в доме его брата, то вновь увижусь с Матиасом. Чуть приободрившись при мысли о переезде в Амстердам, я расправляю плечи. Если потороплюсь, успею на первый трешкоут. По сравнению со вчерашней поездкой, сегодняшнее плавание до Амстердама — сущий пустяк. До него не только ближе, но и тришкоут гораздо удобнее, чем открытый скиф, на котором я добиралась из Алкмара. Здесь есть каюта со скамьями, где пассажиры могут укрыться от непогоды. Так как от ветра мы не зависим, то и движемся с постоянной скоростью. Вдоль маршрута много трактиров, где можно сменить лошадь и подкрепиться. Харлемский канал Трикварт по прямой ведет в Амстердам, по польдерам мимо мельницы ферм. Трикварт – судоходный канал, по которому ходили суда на конной тяге. Такой способ передвижения имел фиксированную оплату за проезд и регулярное расписание. Иногда я выхожу из каюты, чтобы подставить лицо свежему ветерку и солнечным лучам. И полюбоваться красотой облаков на небе и пастбищ по обе стороны от канала. По дамбе вдоль него идут молочницы-карабейники. Проезжают люди верхом и в телегах. Бывает, кто-то из них машет мне, тогда я с улыбкой машу в ответ. Однако по мере приближения к Амстердаму страх возвращается. Я много слышала об этом городе, о его размерах, о том, какой он шумный, и невольно задаю себе вопрос. А место ли там мне, простой деревенской женщине? Когда перед глазами возникают высокие стены, моя неуверенность сменяется радостным волнением. С выдамиранием сердца я смотрю на крутящиеся крылья ветряных мельниц, возвышающихся на больверках. Больверк. Инженерное гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты морского берега от разрушающего действия волн. На подступах к городу и на воде царит такое столпотворение, будто в Амстердам съехалось полмира. В заливе Эй некуда плюнуть от лихтеров, прамов, судов, регулярных рейсов и рыбацких лодок. Лихтер. До XIX века маленькое парусное плоскодонное судно для разгрузки и догрузки крупных судов на мелководье. В стороне, за рядом свай, ограждающих порт, стоят на якоре торговые суда, и их трансы блестят на солнце. Транец. Тип срезанной кормы. Последний отрезок пути идет вдоль берега залива, и у башни селедочников мы причаливаем. Башня селедочников. Башня на том месте берега, где селедочники проверяли качество уже почищенной и засоленной в море селедки и упаковывали ее заново. Я беру свои вещи и мне помогают сойти на берег. Лучше всего было бы сразу пойти искать императорский канал и нужный мне дом. Но я устала и голодна, так что решаю сначала зайти куда-нибудь поесть. В городском трактире на пристани на берегу Эй заказываю себе простой обед. Городскими трактирами назывались заведения за чертой города для путешественников, не успевших войти в город до наступления темноты. Быстро расправившись с рыбой и хлебом, я плачу у стойки и выхожу на набережную. «Так вот он какой! Амстердам, центр мира!» «Сколько народу, сколько жизни!» Куда ни глянь, в небо взмывают корабельные мачты. Вся набережная уставлена тюками, ящиками и корзинами. Тут и там раздаются крики. Мне не терпится увидеть сам город. И я сворачиваю направо, иду вдоль канала под названием Дамрак и выхожу на большую площадь с зданием ратуши и весовой палатой. Повсюду мне встречаются купцы, слышится иноземная речь. Мимо проходит человек в диковиной одежде, с замотанной шарфом головой и с обезьянкой на плече. Дамы в роскошных нарядах здороваются друг с другом и останавливаются поболтать. Я дышу полной грудью. Меня вовсе не пугает царящий в городе шум и гам. Он скорее доставляет радость. Здесь кипит жизнь, здесь встречаются разные миры. Посреди площади я останавливаюсь, Окидываю взглядом этот головокружительно новый для меня мир и понимаю, что ни за что не вернусь в родные края. В отличие от Дамрака, императорский канал выглядит совершенно новым. На швах между кирпичами сложенных домов еще нет следов грязи. Краска, которой выкрашена двери и рамы, ярко блестит. А булыжники мостовой выглядят так, будто их только что вытесали. Вдоль канала высажены молодые липки. Думаю, когда-нибудь они придадут императорскому каналу еще большее величие. Но пока что жалко жмутся к шестам, которым подвязаны. Я расспросила прохожих, где живут господин и госпожа Ван Ньюланд, и, подойдя к фасаду их большого дома, смотрю на него снизу вверх. И, немного волнуясь, поднимаюсь на крыльцо и опускаю дверной молоток совсем юная девушка открывает дверь и вопросительно смотрит на меня. «Я Катрейн Баронс доктор У меня письмо для господина Ньюланда от его брата». Девушка протягивает руку за свитком, но я качаю головой. «Лучше, если я сама его отдам». «Я сообщу хозяину». Она впускает меня в дом, а сама уходит по коридору. Тем временем я осматриваюсь в прихожей. Наверх ведет украшенная резьбой винтовая лестница. На стенах висят картины, на столиках стоят дорогие с виду вазы. Открывается одна из дверей, и мне навстречу выходит мужчина лет сорока, одетый в строгий черный костюм. Я делаю Книксон и повторяю свое сообщение. Письмо от моего брата. Неужели что-то случилось? Встревоженно спрашивает Адриан Ван Нюланд. «Нет, все в порядке, не беспокойтесь, господин», — отвечаю я. Мы с ним встретились в Алкмаре, где он останавливался на ночлег, и разговорились. «Ваш брат узнал, что я ищу службу, и дал мне рекомендательное письмо к вам». Адриан Ван Нюланд берет свиток, взламывает печать и читает. На середине письма он поднимает взгляд на меня, а затем продолжает. «Стало быть, вы ищете место экономки», — произносит он, дочитав. «Да, господин». Он опять смотрит на меня, на этот раз подольше. «Следуйте за мной», — говорит Адриан, наконец. Он приводит меня в красиво убранную комнату. Там стоит дубовый стол с шестью стульями, но господин Ван Ньюланд не придвигает к себе один из них а просто присаживается на краешек стола, оставив меня стоять. Расправив плечи, я стою под его оценивающим взглядом. «Назови одну причину, по которой мне следует дать тебе место». Он переходит на «ты». «Я привыкла много работать, господин». «Брат пишет, что ты крестьянка, но на крестьянку ты не похожа». Вместо ответа я показываю ему свои грубые мозолистые руки. Едва скользнув по ним взглядом, господин Ван Нюланд пристально всматривается в мои глаза. От этого мне становится не по себе. Но я не подаю вида, и в ответ смотрю на него как можно спокойнее до тех пор, пока мне не начинает казаться, что это уже неприлично. Наконец, господин Ван Нюланд прерывает молчание. «Расскажи о себе». «Зачем ты приехала в Амстердам?» «Я вдова, сударь. Могла бы заново выйти замуж, но мне всегда хотелось жить в городе. Друзья нашли для меня место в Алкмаре, но там ничего не вышло. Когда уже не оставалось другого выхода, кроме как возвращаться в Дерейб, я встретила вашего брата, как будто мне его послал Господь». Последние слова я прибавила для того, чтобы казаться более набожной. Картины, которые я вижу вокруг, все на религиозные темы. Так что Ван Ньюланду это должно понравиться. Я встречаюсь с ним глазами и вижу, что в его взгляде сквозит уважение. Это придает мне смелости. Вы могли бы взять меня на несколько дней, а там видно будет. Говорю я. Его лицо остается неприницаемым. Застенчивая тебя не назовешь. Катрейн, дочь Баронса. «Господин, я в себе не сомневаюсь». Ван Нюланд еще раз пробегается глазами по письму, а потом поднимает взгляд. «Мне нужен человек, который бы вел хозяйство и руководил служанкой. Я могу платить тебе 20 стюверов в месяц с проживанием и питанием. Раз в две недели у тебя будет выходной. Когда сможешь начать?» «Сразу же, сударь!» «Хорошо, Катрейн, тогда действительно так и поступим. Возьмем тебя, а там видно будет», — говорит Адриан. «Пойдем, я представлю тебя жене».